Миланские дворцы Корсо Венеции. Милан богат дворцами, и многие из них уникальны. Прежде всего, это относится к дворцу Тамазо Марино, богатого банкира из Генуи, откупщика налогов испанского периода города. Он находится напротив здания Ла Скалы и впечатляет огромным ренессансным фасадом, который значительно архитектурно выигрывает в сравнении с театром. Правда, в нём не поют. Сегодня в нём муниципалитет, образовавшийся здесь ещё со времён испанцев, попросивших не очень честного банкира на выход. Пришлось уйти и оставить хозяевам дворец в компенсацию за некоторую недостачу налогов. Построено палаццо было по заказу хозяина, Тамассо Марино, в 1558 году архитектором Глиаццо Алесси. Однако до самого 1892 года великолепный палаццо был никому не виден, и только Лукка Бельтрами, реформируя центр Милана, снёс несколько зданий и раскрыл палаццо на площадь и театр. Следующее направление наших интересов это проспект Корсо Венеции, где ренессансные палаццо просто сменяют один другого. Но перед тем, как отправиться на Корсо, не поленитесь от дворца Марина дойти до Палаццо дельье Аменони, как называют миланцы дворец-мастерскую скульптора Леона Леони, любимого скульптора Карла V, находящийся в двух шагах от Ла Скала. который характерен восьмью криатидами, правда, в отличие от Эрмитажных атлантов одетами. Так они и поддерживают здание аж с 1565 года. Красиво и строго. Ну, а львы на фасаде уже работа самого хозяина. Недаром он всё-таки сам Леон, что по-итальянски значит лев. Если от площади Сан-Бабило пройти на проспект Венеции, то дворцы пойдут, что называется, косиком. Например, дворец Сербелони, проспект Венеции 16, на углу с Виа Санто. Знаменитый своими постояльцами, Наполеон вместе с Жозефиной, которой почила его в 1796 году, знаменитый австриец князь Меттерних, вершитель европейской политики в 1838 году. И наконец, Наполеон III последний припозднился и заехал только в 1859 году. Зато жил дольше своего знаменитого родственника. В центре дворца его украшает большая лоджия с парными пилястрами и двумя колоннами по центру. Его построил Симона Контори в 1793 году. Чу дальше, проспект Венеции 40, дворец Рокко Сапарити, 1812 год, и великолепный пример стиля Liberty, дворец Костельёны, проспект Венеции 47, построенный уже в начале 20 века в 1904 году Джузеппе Самаруга. Впечатляет сочетание неотёсанного камня с бронзовыми скульптурами, ковкой и удивительными окнами первого этажа, напоминающими большие круглые иллюминаторы корабля. Недалеко от площади Сан-Бабило находится ещё один магикан Палаццо Фонтана Сильвестри. Построенное в конце 15 века в стиле Ренессанса с интересным порталом, словно фланкированным двумя конделябрами, поддерживающими балкон. Дополняют впечатление прекрасные большие окна второго этажа. Фамилия архитектора указана в самом названии резиденции. А дальше по проспекту расположена так называемая Королевская вилла или по-итальянски Вилла Реале, которую построил архитектор Полок в 1793 году. Она выходит в прекрасный английский парк, в котором любили прогуливаться её знаменитые постояльцы: и Наполеон, и генерал Радецкий, усмиритель венгерского, а заодно и миланского восстания. большой специалист был по народу стрелять, а заодно вдохновитель военных маршей. И надо сказать, неплохих. Да и порядок при нём в Милане образцовый был, в общем, родел за державу. Здесь он и умер в январе 1858 года. Интересная деталь. В 1848 году генерал Родецкий был награждён русским орденом Святого Георгия за взятие Милана. Так русский царь отреагировал на подавление генералом Миланского восстания. Может и правильно. А фасад виллы особенно хорошо смотрится из парка. Он представляет как бы три здания, соединённых вместе: центральный корпус и два выступающих вперёд боковых, украшенных ионическими колоннами и классическим треугольным фронтоном. Поверх увенчающей его балюстрады непрерывный скульптурный фриз, Пять входных дверей открываются на маленькое озеро. Тихо, спокойно, классично. Последнее, на что я советую вам обратить внимание, это находящееся почти напротив церкви Сант-Бабилла здание католической семинарии, построенное по указанию Карло Барромео в 1565 году. Её адрес Корсо Венеции 11. рядом с зданием рустованный флорентийского типа портал для прохода во двор, украшенный гербом Баромео. Крест и ключ. Надо полагать, что атрая строго, солидно. Вот такой колоритный проспект Корсо Венеции. А уж если совсем повезёт, то можно попасть в открытый только несколько дней в году дворец Кадессас. полностью построенный в флорентийском стиле и занимающий целый квартал неподалёку от театра Ла Скала. Кроме великолепного внутреннего дворика, там развешаны по стенам картины, достойные любого европейского музея. Италия, господа. Сегодня в нём помещается банк Милана. Но кад essas помните правительство Цизальпинской республики, основанное Наполеоном, и Габсбургов, и первого короля Италии Витторио Эммануэле II, посетившего его в 1872 году. Да мало ли кого ещё. А Венецианец Тьеполо и Франческо Хайц хороши очень. Да и барельефы Кановы смотрятся здесь превосходно. и темы назидательные всё больше из греческой истории. Следующий из числа самых интересных для нас дворцов, в принципе, к дворцам не относится. В 1456 году по повелению Франческо Сфорца был построен грандиозный городской госпиталь. Вдумайтесь в дату, ведь в это время в России ещё не взошёл на престол Иван Грозный, а тут госпиталь для народа. таковы моно прослужил аж до 1939 года, когда в его помещение переселился миланский университет. Здание имеет уникальную архитектурную ценность. Оно просто дышит благородством пропорций, несколько напоминая своими прекрасными стрельчатыми окнами венецианскую готику. Во всяком случае, нет ни одного серьёзного книжного издания, где не приводилась хотя бы фотография терракотового стрельчатого двойного окна. Внутри него четыре маленьких двора клуатра и один большой двор-сквер, окаймлённый лоджиями и аркадами ренессансного стиля. Огромный длинный фасад с маленькой церковью в центре его, где фрески Гверчино 1639 года. И располагается это чудо, созданное гением уже известного нам Филоретто, совсем близко от Пьяцца Дуомо, рядом с видной это всюду башней Виласка на улице своего создателя Виа Франческо Сфорца. Кстати, во время строительства Филоретто помогал и главный строитель собора Джунифорта Солари. Два гения на одно здание, результат на лицо. Не пожалейте времени обозреть хотя бы без захода внутрь. Но ну и, конечно, дворец Польди Пеццоли на Виа Манзони, о котором мы с вами уже говорили, когда посещали квартал моды. Его галерея первоклассный музей, следующий по интересу сразу за пенакотеками Амбрезянской и Дибрера.